Глава девятнадцатая. Войно в усадьбе Тапио. Пойду у зеленым лесом, черным болотом, голубым полем, выйду на перекрестие дорог, поклонюсь на восход и на закат, на полдень и на полнуч, всем путям земным и небесным. Спутана пряжа, порваны сети, сети починю, пряжу размотаю. Одна дорога идет в болото, другая в чащу. Настилю гадь, тропу расчищу. Одну дорогу сторожит медведь, другую волк. Тапио, лесной хозяин, укажи мне путь к твоему двору. Телер во добру я хозяйка, привяжи пса, загони в хлев корову. Нюрики, волчий пастырь, сыграй на свирели. Успокой лесные стада, чтобы идти мне без опаски, так пел Вьяйно, шагая по звериной тропе, прочь от развалин деревни и дома Тииры, уходя всё дальше в топиолу. Смотрел он в небо, за облака, и слова руны сами рождались у него на языке. Словами мастил себе путь, плёл путеводную нить. Лес Березы, ели, кусты маживельника, зеленые травы, белые мхи, сливался вокруг него в одно зеленое дрожащее облако. За колдуном, в шагах в десяти, плелся Кальли, озираясь по сторонам с опаской и любопытством. Возванием к Тапио и его домочадцам, Вейну закончил руну и остановился. Зеленое марево обрело четкие очертания и снова стало лесом. На первый взгляд, вокруг всё было как прежде. "Эй!" раздался позади растерянный голос Калли. "Господин Вьяйно, вы куда подевались?" Вьяйно оглянулся. Калли стоял на тропе и вертел головой. Своего проводжатого он явно не видел. Вьяйно довольно кивнул. На тропе, по которой он только что прошёл, на усыпанной слежавшейся прошлогодней хвоей земли не осталось никаких следов. Теперь Калли может искать его хоть до зимы, но не найдёт, если на то не будет воли хозяина этих мест, а может и самого Укко. Вот она, тайная дорога в Топиолу. Шумели деревья, в кронах гулял ветер. По синему осеннему небу бежали облака. Вяйно медленно шагал впереди по тропе, чувствуя на себе любопытствующие и недоброжелательные взгляды лесной нечисти. Кто-то шмыгал в омху, кто-то пялился на него из папоротников. Калли давно отстал, но старик о нём не беспокоился. Надо будет, найдётся. Да и лучше ему сейчас быть подальше от Вяйно и того, к кому он идёт. А откуда-то из глубины леса Незаметно и неумолимо, как грозовая туча, уже подступала волна тишины. Хм, про подарки-то я и забыл. С досадой вспомнил Вейно. Как бы лесной хозяин ни вздумал обидеться. Мгновение Колдун даже раздумывал не повернуть ли назад. Но тишина незаметно обволакла весь лес. Ветер затих. Кроны деревьев перестали качаться под ветром. Застыл каждый лист, трава оцепенела, лесная нечисть попряталась в мох. В топиоле воцарилось молчание, полное ожидания и почтливого страха. Вяйну показалось, что он оглох, а воздух стал вязким. Он остановился. Вдруг тишину нарушил резкий скрип. В шагах в 20 впереди него две берёзы справа и слева от тропы. начали клониться вниз они выгибались дугой пока не коснулись земли макушками зелёных крон вслед за ними согнулась в поклоне раздвоенная ель затем другая ель поменьше разостлала по земле колючие лапы все деревья вдоль тропы низко кланялись тому кто шёл навстречу кланялись тапио хозяину леса обличий у лесного хозяина было множество Одно отвратительнее другого, но на сей раз Тапео решил явиться в облике человека. На случайный взгляд он выглядел как зажиточный немолодой креала: крэжистая фигура, короткая борода с просидью, красная шапка, зеленые порты, синий кафтан, телогрейка на волчьем меху, славенские подкованные сапоги со скрипом. Вяйно встретил его почтительным поклоном. лишь мельком покосившись на единственное, что отличало Тапио от обычного человека — вывернутые в обратную сторону ступни. Старый чародей был в добрых отношениях со многими кореальскими богами, но Тапио, к сожалению, в их число не входил. Много лет назад в далекой молодости в Яйну один раз встречался с Тапио и даже угощал его ужином, но не был уверен, вспомнит ли его лесной хозяин. Право слово, лучше бы не вспомнил. Но что время для Бога? Тапио узнал колдуня с первого взгляда, словно они расстались вчера, а не сто с лишним лет назад. А, -а, -а здравствуй, охотничий! Шумно приветствовал он его, как старого приятеля. Что, решил навестить соседа? Я твою жаренную утку не поверишь, до сих пор забыть не могу. Как вспомню, так слеонки текут. Что ж ты от меня тогда сбежал? Я пришёл на следующий день. Родичий привёл ан не тебя, ни жаркова. Родичи все рвались догнать тебя. Да я их не пустил, поленился. Здравствуй и ты, владыка Тепиолы. С достоинством произнёс Вяйно, вспоминая, как когда-то на заре удирал из охотничьей избушки, куда накануне вечером к нему постучался незнакомец в кафтане без швов. Вяйно тогда, бывший вожаком охотничьей артели, оказался в избушке один. Вопреки благоразумию, он пригласил чужака войти и посадил его за стол. Однако накормить его оказалось непросто. Еще до того, как в доме кончились все запасы пищи, а незнакомец все еще выглядел не сытым, Вяйно уже понял, кого он впустил к себе в дом, сообразил, что дела его плохи. Но в ту ночь ему повезло. Сожрав все до последней крошки, гость унылся и ушел, однако пообещал вернуться на следующую ночь с друзьями и родственниками. Вяйно, прикинув, что кроме него самого другой пищи в доме не осталось, бросил все добытые шкуры и сбежал. Пусть сойдёт милость Уко на твой дом и угодья, пусть поля твои будут плодоносны, пусть умножатся твои стада, тапео милостиво покивал. От промыслов, значит, отошёл. Теперь блуждаешь по запретным тропам. Что, не бось захотелось под старость посмотреть, как та опё живёт? Ну, тогда пойдём. Есть у меня три терема: один дорогокраше, один золотой, другой костяной, третий деревянный. Выбирай, который тебе хочется увидеть первым. В золотом домочадцы и холопы ходят в золоте, на золоте едят и из золота пьют. Спасибо, владыка Тапиолы, спокойно произнёс Вяйно, прекрасно зная, что вопрос с подвохом, и лучше не отвечать на него вообще. Я к тебе пришёл не из празнного любопытства, а как сосед к соседу с важным разговором. В желтоватых звериных глазах Тапио зажёгся нехороший огонёк. Не как попросить чего-нибудь хочешь по старой дружбе? Нет, Не попросить, предостеречь. Предостеречь, протянул Тапио. Он оказался удивлённым. Видно, никто ещё с подобным разговором к нему не обращался. Ну, раз такое дело, тогда пойдём в деревянный терем. Пивка попьём, закусим вялеными лещами и пирогами с брусникой. Кстати, охотничек, спасибо за подарок. Какой подарок? чуть было не спросил Вяйно, но тут же всё понял и оглянулся. Калли продолжал топтаться на звериной тропе с глуповатым видом, оглядываясь по сторонам. Вяйно и Тапио, стоявших в шагах в 20 от него, халоп не видел. Дар, конечно, не охоти какой. Скептически оглядел подростка Тапио. Милковат, хиловат, да ещё и проклятый на нём, как на худой собаке. Ну, да сойдёт. Под паском пристрою. Медведиц, спасти. Ты хозяин, сперва выслушай меня, сдержанно сказал Вяйно. Ещё неизвестно, кто кому должен отдариваться. Тапио расхохотался. Ха-ха. <смех> Люблю я дерзких охотников. Почтительно даже как-то и уморить неловко, а сдерзкого сбивать с песь одно удовольствие. Ну ладно, солнце ещё высоко. Послушаем, что ты мне скажешь. А поренёк твой пусть до вечера вокруг ограды поплутает. Ещё искать его потом, по ельникам, осинникам. Тапио развернулся и жестом пригласил Колдона следовать за собой. Вяй нашёл за ним, смотрел в широкую спину хозяина и думал о том, что, пожалуй, рискует слишком многие. Он твёрдо верил, что Тапио не вступал в сговор с богами похёлы. Но если жестокий и взбалмошный лесной хозяин откажется прислушаться к его словам или решит отплатить за давнее гостеприимство и вовсе не захочет выпустить его из своих владений. Усадьба Тапио раскинулась на склонах длинного пологого холма, похожего на хребет лося-великана. На вершине, поросшей редкими соснами, стояли, окружённые хозяйственными постройками, расписные харомы. Вниз по склонам холма спускались пастбища, где бродили стада лосей. У подножия холма, ближе к лесу, багровели поля брусники, за ними в соснах простирались черничники. Из хлевов доносился рёв медведиц. Но ни по дороге, ни во дворе вяйно не увидел ни единого работника. Тапио сам проводил его в дом и усадил за стол. Внешность его неуловимо менялась, и то, как это происходило, Колдуну не очень нравилось. Стриженные в кружок седые волосы как-то незаметно отросли до плеч, глаза пожелтели, зрачки сузились. Вместо меховой телогрейки на плечах оказалась накинута цельная волчья шкура. "Деревянный терем", подумал он. "Хорошо хоть, хоть не костяной, костяной. а из золотого, золотого, говорят, вообще никто, живым, никто не живым не выходил. А где хозяйка твоя, госпожа Тельерво?" не удержавшись, спросил Вяйно. "Всё в полях", буркнул Тапио. "Иdemand чаться, и холопы там же". Сама страда, урожай поспевает, а я, между прочим, тут впустую с тобой время трачу. Пиво на травах и меду оказалось превосходным. Жирное золотистое мясо лещей было прозрачным на просвет и таяло во рту. Тапио выпил кружку пива и нетерпеливо сказал: "Давай, выкладывай, чего тебе от меня нужно?" "Вот ты, Тапио, всему лесу владыка," Издалека начал веяниями. Все под твоей рукой ходят, и деревья, и зверьё, и борсы с шишигами, и птицы, и гады лесные, подхватил Тапио. И над ручьями лесными со всеми их насельниками мне власть отдана, и над болотами, и над нечистыми лесорубами, и над многим прочим, чего сейчас не упомню. Да, хозяйство у меня большое. И что дальше? А как насчёт хиси? Хиси-то? А как же без хиси? Беспешно согласился Тапио. Лес без хиси ровно как изба без тараканов. Откуда же они берутся? Да ползут из-под ёлы, уж не знаю, какими тропками. И много? Тапио слегка обиделся. Ты что? раканов в избе считаешь. Но если совсем страх потеряют, на стол полезут. Так шуганёшь их веником, а так шибаршат себе по угла. И пусть их иногда разшалятся, так оно порой посмотреть забавно. Забавно? Это когда похёльские твари женщин с малыми детьми гобят. Тапио сразу же прекратил юрничать. Брехня. Никто в Тапиоле не умирает без моего ведома. О, как же молодцы с младенцем, которых хи и си сожрали во враге, недалеко от Заельников. Хочешь сказать, это было сделано с твоего ведома? Может, ещё и по твоему приказу? Не было такого, рявкнул Тапио. Если бы было, я бы знал. Было, есть свидетели, настаивал Вайно. А то, что ты об этом не знаешь, хуже всего. Знаешь ли ты, лесной хозяин, что о Тапиоли уже давно идет дурная слава? Дескать, совсем хозяин облинился, а по ельникам шастают хиси и невинных людей губят. Опять же обратно не появились, ведь раньше их не было. Народ перестанет в лес ходить. Откуда будешь холопов брать? Ты меня не учи вести хозяйство! – рявкнул Тапио. Вот значит твое предостережение. что я у себя под носом пахольские козни не вижу. Вот именно, ответил Вейну, глядя прямо в его холодные волчие глаза. Если в моем доме кто-то поселился и делает там все, что хочет, значит я там уже не хозяин. Тапио побагровел и встал на ноги. Его дыхание стало тяжелым. Рот приоткрылся, обнажив звериные клыки, которых мгновение назад там не было. На миг вяйно почудилось, что хозяин леса сейчас набросится на него. Но Тапио вдруг резко обернулся к двери и яростно прорычал: "Юрка!" В ту же секунду дверь распахнулась, и в палаты вбежал маленький, отмытый до бела ворса. "Баба с младенцем у нас недавно не появлялась?" "Нет, хозяин." Без раздумий пропищал Ворса. Тапио взглянул на Вяйну и насмешливо поднял бровь. Из новых холопов у нас только молодая девка, продолжал Ворса. Лядящая такая, её, говорит, деревом пришибло. Я её пока на скотный двор определил за восятами смотреть. А с младенцем таких не поступала. Всё по закону. Тапио не отводил от гостя взгляда, и взгляд этот колдуну совсем не нравился. У меня всё учтено. Что, небось, не ожидал? Прикажи позвать её сюда, смиренно попросил Вейно. Я её кое-о чём по спрашиваю. Я сам по спрашиваю, отрезал Тапио. А ты пока помолчишь. И Юрка, зави новую скотницу. Ворса убежал и вскоре вернулся, таща скотницу за подол. Девушка до земли поклонилась Тапио и встала, сложив перед собой руки и не поднимая глаз. Вяйно, пристально посмотрел на ту, о которой знал только из рассказов Ильмо. Да, похоже, это была именно она. У девки было бледное, некрасивое лицо и круглые бледно-голубые глаза, типичные за ельчанки. Подол юбки испачкан в навозе, голова повязана платком и неестественно наклонена в бок. Должно быть из-за сломанной шеи. Ну девка, говори, куда ребенка девала? Грозно спросил Тапио. Не было у меня никакого ребенка, робко ответила скотница. Я даже не просватана была. Не бойся нагуляла, да сама в болоте и утопила, а? Нет же, господин, спросите кого угодно из рода Срелайнен, я ничего такого себе не позволяла. Да и не лестился на меня никто, со вздохом добавила она. Расскажи-ка, девица, как ты к господину Тапио в услужение попала? спросил Вейно, делая вид, что не замечает свирепого взгляда Тапио. Может, тебе кто-то помог? Никто меня не губил, если вы об этом Равнодушно отвечала скотница. Приплыла я к дедушке от матери с гостинцами, привезла пирогов десяток, да пива ж бан. Матушка говорит: брось старому упорю с лодки, а на берег не сходи. А дедушка-то стоит на берегу и зовет меня. Тих говорит: хоть пива не бросай, а то расплещется. Подплыви и отдай мне в руки. Так я и сделала, да видно напрасно. Только протянула ему снеть, как что-то заскрипело, да как ударит по голове. А ребёнка с тобой, значит, не было, уточнил вьяйно, хотя ему и так всё стало ясно. Не было, подтвердила скотница. Тапио посмотрел на колдуна, откровенно ухмыляясь. Не получается, сосед. Похоже, набрали твои свидетели. Что дальше делать будем? В смысле, чем ответишь за поклёп? Не спеши, ответил Вяйно. Последний вопрос задам. Скажи, девушка, а деда твоего как звали? Дедушка мой известный ведун, сказала скотница. А зовут его Тиира. Вяйно выразительно покосился на Тапио, тот выглядел не особо удивлённым. Вот мы и нашли источник похёльской заразы в Тапиоле, негромко сказал Колдон. И ж Тиира, старый борсук, как ловко притворялся выжившим из ума. А что Тиира? С вызовом воскликнул Тапио. Ну да, я о нем наслышан. И что он поселился в проклятом месте, и что с ним самим давно уже что-то неладно. Но при чем тут пахело? А если он зачем-то родную правнучку погубил, так чего ж еще ожидать от колдуна, который отверг всех богов, кроме Калмы? Да хоть бы он придушил её собственными руками. Это всё их человеческие дела, которые меня никак не касаются. А когда похёльцы убивают людей в Топиоле, тебя это касается? Опять ты за своё. Да такое за последние 100 лет случилось всего-то один раз, и то я просто немного опоздал. Вяйно усмехнулся. Эй, девушка, подйди сюда. Скотница послушно приблизилась. Вейно отодвинул платок с её сломанной шеи и показал Тапио именно то, что ожидал увидеть следы зубов. "Это, это что ещё такое?" воскликнул Тапио с изумлением. "Какой это, это зверь сделал?" "Я тебе скажу, это пообедалтун. Тира вступил с ним в сговор и отдал ему правнучку на закуску." "Ты по-прежнему скажешь, что в Тапиоле ничего особенного не происходит?" Мрачный Тапио хотел что-то сказать, но тут дверь снова приоткрылась. Кого там хисьи принесли? Зарал, лесной владыка, готовясь сорвать злость на незваном посетителе. В щель заглянул да вишневорса. Вид у него был испуганный. Господин, плохие вести. Что там ещё? С тяжким вздохом спросил Тапио. Ещё одну девку оборотни сожрали. Ворса повернулся к Вяйно и пропищал: "Вашу гору захватил неведомый колдун!" "Что?" воскликнул Вяйно. "Пришёл с севера через Топиолу да и поселился прямо в вашей избе." На лице Тапио появилась озадаченное выражение. Вяйно впился взглядом в недоброго вестника. Всё что угодно он ожидал, но только не это. Какой ещё колдун? Неужели это опять похёльцы? Что за неведомая сила стоит за ними, если они так откровенно и дерзко бросают ему вызов? Каков он из себя? Он человек? Человек молодой, с виду похож на Саами, и за оружие при нём только копьецо. Ах, да, ещё кантеле. Странное такое, вроде бы костяное. При слове кантеле Вяйно покачал головой. Значит, рунопевец. Он там один. Спросил он с тревогой, вспомнив про Ильмо, которому не велел покидать гору. Ворса развел лапками. Лесные сагледаты и Тапио про второго человека не сказали ни слова, как будто его там и не было. Неожиданно Тапио радостно расхохотался, вся его мрачность улетучилась на глазах. Ну что, старик? – выговорил он хихикая. Ты видно знал, о чем говоришь, когда меня хайл. В своем доме ты тоже не хозяин. Он разлил остатки пива по кружкам. Стал ты теперь нищий и бездомный. Довольным голосом сказал он, протягивая кружку старому чародею. Можешь так и быть, пожить у меня в ботроках. Работи, онку тебе подыщем. Не спеши меня жалеть, проварчал Вейну. Насколько я понимаю, это вызов на поединок.